Четырнадцать. «Эй, кто-нибудь, помогите! Тут мальчишки худо!» Едва дойдя до кухни, хрипло крикнул Юрий и, уложив мальца на барское кресло, что стояло в углу вместо дивана для отдыха, наскоро отхлебнул воды из ковша. «Да что же это такое? Ну хоть кто-то, проснитесь! Тут мальчонка помирает!» Уже нормальным промоченным горлом, что есть мочи, рявкнул он. И на этот его рявк тут же сбежались все — и кухарка, и прачка, и нянька с внучкой. — Чего шумишь, как оглашенный? Сам велел спать, а теперь будешь! — слегка недовольно накинулась на него нянька. — Да вот, тут такое дело! — указывая на мальца, скомканно пролепетал Юрий и быстро пояснил старушкам, как все дело было, отчего те только еще больше напустились на него. Да где ж это видано так-то людей пугать? Ишь, седой облом, вон, а как вымахал. Волосы белее снега, а ума не на грош. Да разве ж можно с таким-то лицом посредь ночи к людям приставать? Ладно уж, мы тебя знаем, а тут совсем ребенок. Вот тебе и результат, чуть не угробил дитятка. Запричитали, зашумели старушки. И даже лапушка внучка укорила его. Но делать-то нечего, мальчугана лечить надо. Ох, что тут началось. Прачка быстрее холодную тряпку на лоб мальцу накинула, кухарка пахучего яблочного уксуса под нос ему подвинула, а нянька давай грудь ему растирать да пульс проверять. Так ведь и сердцу остановиться недолго. Вот же ж пугало великовозрастное. Связался с малышней. Как же тут не испугаться? Так ты говоришь, спутали они тебя спокойным хозяином? Эхе-хе, а ведь и не мудрено. Камзол на тебе его, да и сапоги тоже. Опять же, седой, как же не спутать? Ну уж ладно, чего там? Сменив гнев на милость, усмехнулась нянька, чувствуя, как ровно бьется мальчишеское сердечко. Ничего, жить будет. Но только уж ты, Юрий, впредь его не пугай. — Смотрите-ка, приходить в себя начал, — обрадованно добавила она, видя, как малец открыл глаза. — Ну как ты, дитятка? Может, попить водицы хочешь? А может, ты голоден? Чего кушать подать? Вмиг засуетились вокруг него бабушки-старушки, а мальчуган, как увидел их добрые лица, так сразу и обмяк. Лучше ему стало. Ресницами хлопал, глазами прищурил, словно кот на масленицу, и головой закивал. Ну тут старушки кинулись поесть ему собирать: кто морс давай разогревать, кто кашу варить, кто хлебушку нарезать. Суетятся, хлопочут. Один только Юрий в сторонке стоит, вдовиновато да с ноги на ногу переминается. Ты это, паренек, прости меня, не думал я, что ты так испугаешься. Нелепо теребя пуговку на камзоле, потупившись, говорит он мальцу, досмотрит да на него и понять не может, как же такой кроха мог в шайке состоять. Ведь на вид-то ему лет шесть всего, хлипкий, скорченный, тощий, словно скелет, в чем только душа держится, чумазый, перепачканный, волосы черные, аки смоль, на цыганенка похож, но на удивление глаза голубые. Однако Юрию теперь не до глаз. Он все больше на его одежонку смотрит. Сразу заметно, что она не с мальчишеского плеча. Штаны все потертые, аж лоснятся. и размера на четыре больше положенного, веревкой на поясе перетянуты. Куртенка вдрызг старая, висит на нем, словно он пугало огородная. А про обувь и говорить нечего, ее просто нет, босой одним словом. Увидев Юрий такую нищету, и ему еще стыднее стало. Сердце в комок сжалось, душа застонала. — Эх, да кабы я знал, что ты такой есть! Да разве ж я бы вмешался в ваши дела! Да гори они огнем, эти яблоки! Забрали бы, сколько влезло, и шли бы по добру, по здорову. А тут, видишь, как все вышло! Чуть не плача от сострадания к мальцу, тихо пролепетал он и скромно присел на стул рядом с креслом. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Казалось бы, мальчуган должен был отпрянуть от Юрия, ведь напугал же до полусмерти. А он — нет, наоборот. К нему подался, долегонько да так по руке его погладил. Мол, ладно, чего уж там, не кори себя. И преданно так Юрию в глаза смотрит, но ничего не говорит, молчит. И гладит. А нянька, как увидела это, так от удивления чуть на себя самовар не опрокинула. — Матушка Пресвятая Богородица, это что же делается? Какой доброты сиротка-то оказался? Ах ты, дитятка мое сердобольное! — запричитала она и разрыдалась. А Юрий уже и сам ничего сказать не может, слезы к горлу подкатили, душат, съежился он весь, застыл. Боится опять мальчонку напугать. И кто знает, чем бы все это закончилось, если бы не прачка с ее вечным рвением к чистоте. Помыть бы его касатика надо, вон какой грязный, да переодеть. Что ему в таких-то лохмотьях ходить? Утирая рукавом слезы, всхлипывая, заметила она. И то, верно, помыться бы ему. Уже все вместе в голос затараторили бабушки-старушки. А мальчуганта, как услышал их дружное воркование, так весь в лице переменился, вскочил с кресла и прямо Юрию на колени запрыгнул, прижался к нему, обнял словно ту яблоньку и дрожит весь. — Эка накинулись! А ну, гомонитесь! Не видите, что ли, вон, как он мыться не хочет? Напугали беднягу? Помолчите чуток! Ваше дело бабье — накормить, напоить и хорош! — Дальше я уж сам разберусь, что делать. Мигом ступился за мальца Юрий, а старушки только подивились увиденному. Поохали, поохали и снова по хозяйству хлопотать принялись. Юрий погладил мальчугана по его чернущей шевелюре, да и говорит. — Эх, парень, какой-то ты странный, только что в обморок от моей внешности падал, а теперь и защиты во мне ищешь. Видать, сильно ты в жизни настрадался что даже ко мне, к страшилищу так умыльнешь. Горько вздохнув, усмехнулся он. А малец только головой еще шибче закачал, мол, да, все так и есть. А что же это я тебя все пареньком-то кличу? А имя-то у тебя имеется? Как звать-то тебя? Неожиданно спросил Юрий, но мальчуган на его вопрос лишь плечами пожал и опять молчит. Вот оно как. Даже имя свое сказать не можешь. Эх, прям беда с тобой. И одет-то ты не по росту, и чумазый, как кочегар. И голодный вон какой, что яблоки из сада таскаешь. Ну и как же мне теперь тебя называть? Но ну, не пареньком же кликать, в конце концов. Наморщив лоб, пробурчал Юрий. А ты его яблочком назови. Раз он у тебя на яблоках попался, знать судьба ему такое имя носить. Вдруг отозвалась нянька, накрывая стол. Ха, вот так чудеса! Все детей в капусте находят, а наш-то Юрий своего с яблоньки снял. Тут же шуткой поддержала ее кухарка, и все сразу рассмеялись. Точно! Как это я сам не догадался? Станешь ты теперь у меня яблочком! «Вон, какое сочное, звонкое имя у тебя будет!» Вдохновленно воскликнул Юрий, на что мальчонка радостно обнял его и прижался еще сильнее. На то мы порешили, что сходу стали звать огольца яблочком. А тут как раз и еда для него поспела. Яблочко съешь это, яблочко попей того, яблочко закуси этим. Довольные выбором имени Немедля кинули сподчивать его бабушки-старушки, а яблочко и рад наворачивать, зная себе за обе щеки, уплетает да улыбается. Наелся до отвала, словно маленький котенок с голодухи. Хлебнул еще чуток морсика, зевнул слегка, да прижавшись своим чумазым личиком к Юриному плечу, тут же и заснул прямо у него на коленях. «Тише, тише!» — сразу зашикал на старушку Юрий. Заснул, намаялся. «Вы тут все приберите, а я его к себе в гостиную отнесу. Пусть там отоспится. А завтра Людмилушка приедет, тогда и решим, как с ним дальше быть». Прошептал он и, осторожно поднявшись, бережно и аккуратно, словно у него в руках самое дорогое в жизни, понес яблочко в гостиную. Едва он вышел, как старушки тут же принялись наводить чистоту и порядок, да в полголоса обсуждать случившееся. Появление столь крохотного и беззащитного существа в доме вызвало у них бурный прилив материнских чувств. Теперь разговоров было на всю ночь. Юрий же быстро доковылял до своего удобного дивана и также быстро положил на него яблочко. А тот даже и не проснулся. Как спал, так и продолжил посапывать. Лишь клубочком свернулся. Юрий заботливо прикрыл его одеялом, а сам присел в кресло напротив, в котором обычно сидела Людмила. Вон как оно все в миг изменилось. Теперь уже я у постели дежурю. Эх, жизнь — штука непонятная. Кто знает, куда она заведет человека своими крутыми поворотами. Еще утром я был просто одиночкой. А вечером я уже заботливый опекун маленького существа, нуждающегося в помощи. Еле слышно пробормотал он и уже в следующую секунду погрузился в глубокую дрему.